Слово, картинка, звук. Лет до сорока, безусловно, главным из искусств для меня была словесность, занимая добрые три четверти художественного кругозора. За следующее десятилетие расклад изменился. Литература примерно наравне с музыкой, кино, живописью, архитектурой. Слово потеснилось перед картинкой и звуком. Понятно почему. Что такое картинка и звук? Это жизнь. А слово — истолкование жизни. Седьмая Малера, Охотники на снегу, Шахи Зинда — тоже отражение, интерпретация. Но эти явления звучат и предстают, их есть с чем сопоставить в непосредственном личном опыте. В то же время составляющие смысл и суть литературы, неуловимое многообразие словесной интерпретации, оборачивается заведомо ускользающей неправдой. Поменялось соотношение книжной и первичной реальностей. Очень долго полагал, что нет ничего важнее и увлекательней книг, пока не осознал, что самая изощренная умозрительная коллизия меркнет,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 Подсказывает, что немцы трудолюбивее, англичане разумнее, американцы предприимчивее и проще. Но нет равных средиземноморским народам, прежде всего итальянцам, в умении извлекать радости из с каждой минуты. Жизнь — праздник. В Италии праздник ощутим в любом проявлении — в кухне и вине, в кухне.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 Взрослые любопытство не вызывали. Когда они собирались, я старался забиться с книжкой в угол. Круг родителей был довольно случайным, среднеинтеллигентским. Врач, учившийся в Италии, инженеры, военные с гуманитарными склонностями, журналисты невысокого полета. Играли в буриме.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 Как далеко завел меня свой сюжетный путь от шахи Зинды. Пора возвращаться.